На следующий день за завтраком никто не отличался аппетитом. Даже самоуверенная леди Сабрина постоянно что-то шептала. То ли повторяла, то ли вспоминала, то ли боялась забыть. Я нервничала заметно меньше. Все-таки это испытание пройти должна, если не сама, то милостью леди Бероуз. Но все равно с трудом выпила чашку кофе с парой печеньей, Покинув столовую, долго ходила по коридору, стараясь унять дрожь в пальцах. Еще не хватало порвать платок или сломать веер, хотя веер, я кажется, уже сломала. Но вот нас позвали обратно в столовую. Мало того, что там передвинули столы, на них положили перья, поставили чернильницы. Возле каждого стола стояло по два стула, на одном из которых уже сидел слуга. — Леди, прошу. Распорядитель жестом показал, чтобы мы проходили и рассаживались, как нам будет удобно. Слуги мгновенно поднимались со своих мест, придвигали нам стулья, после чего снова занимали свое место. Списать было невозможно при всем желании, но я и не собиралась. Когда все расселись, помощники раздали нам бланки с вопросами. — Прошу, приступайте, — дал отмашку распорядитель. — У вас есть час. Я вздохнула, после чего принялась за вопросы. Ничего сложного не было, но я все равно сначала прочитала все вопросы не в последнюю очередь, чтобы окончательно унялась дрожь в руках, когда поняла, что не испачкую бумагу, принялась за работу. То ли я на самом деле ничего не знала и ответила неверно, то ли тест был не настолько сложным, но часа мне оказалось достаточно, чтобы не только вспомнить все, но и аккуратно, не спеша написать ответы. Увы, почерк оставлял желать лучшего, поскольку пальцы немного подрагивали. Но удалось избежать клякс и брызг, что тоже неплохо. Поэтому я просто проверила еще раз свой ответ на наличие грамматических ошибок, после чего передала своему, если так можно выразиться, надзирателю, и вышла в коридор. Вскоре туда потянулись и остальные девушки. «Ну все», — схлепнула Анетта, самая молодая из участниц, — «моя очередь собирать вещи. А родители думали, что именно мне удастся победить. Не переживай». «Уверена, ты написала достаточно, чтобы пройти дальше», — попыталась успокоить ее Катарина. «Все будет хорошо». «Не будет», — покачала головой та. «Я ничего не написала. Вообще ничего. Я не знаю, что со мной случилось. Ведь были вопросы, на которые я могла бы ответить правильно. Но я постоянно сомневалась, а пока думала, время вышло. Я поспешила обнять девушку». С другой стороны, рядом с ней была Катарина. Мы подвели нашу подругу по испытанию к диванчику, после чего я осталась рядом с ней, а приятельница поспешила найти слугу, чтобы тот принес воды. — Скажи, а ты могла бы ответить устно? — присел рядом с ней Ханна. — Ничего не писать, просто рассказывать. — Наверное, смогла бы, — с трудом произнесла та. — Но это уже не важно. — Так, никуда не уходите. Девушка подскочила и куда-то стремительно исчезла. Можно было бы сказать, что она убежала, но нет. Ханна, одна из немногих, умела очень быстро ходить. Почти одновременно появился слуга с водой и распорядитель испытаний с листом бумаги, на котором не было ничего, кроме пары клякс и нескольких непонятных закорючек в качестве ответа. «Девушки, я уже собирался уходить, чтобы отдавать на проверку вашей работы, но меня нашла леди Барнет. Вообще-то это против правил» но у нас сложилась интересная ситуация. С одной стороны, мы должны проверить ваши знания, с другой же, мы не можем объективно оценить, насколько хорошо леди Хантер знает историю династии, потому что она переволновалась. Я думаю, мне простят, если я пойду навстречу просьбе вашей подруги и выслушаю ее ответ. Единственное, я бы попросил одну из вас все-таки записать то, что скажет нам эта леди. Вас устроит такой подход? Только леди Сабрина высказалась против. Я и не сомневалась, что так и будет. Все остальные, даже те, кто всерьез метили в королевы, решили поддержать свою юную знакомую. Поэтому мы все вернулись обратно в столовую. Правда, большую часть девушек попросили удалиться. Остались я, Ханна, которая должна была записывать ответ, Сабрина и двое слуг, чтобы свидетельствовать о чистоте ответов. Отвечала леди Аннетта, пусть и запинаясь, и всхлипывая, но достаточно уверенно. Ханна быстро записывала ее слова, а я в одной руке держала стакан воды на тот случай, если девушка снова начнет плакать. В другой покоилась ладошка отвечающей. Но нет, все обошлось. К концу ответа она говорила достаточно уверенно. Оставалось только удивляться, что она не смогла написать ни слова. Хотя мало ли что бывает, если перенервничать. Я бы, наоборот, не смогла нормально говорить. От нервов я начинаю произносить слова с такой скоростью, что не всегда меня можно понять. Ну вот девушка закончила отвечать. Ханна поставила последнюю точку и передала бумагу распорядителю. Тот пробежал взглядом написанное, сделал какую-то запись, расписался, вслед за ним свои подписи поставили слуги. Нам позволили удалиться. Итоги ответов обещали сказать за ужином. Но я уже догадывалась, кто имеет все шансы пройти дальше. И явно не я. Девушки, спасибо огромное. Леди Барнетт, если бы не вы, я не знаю, как бы вернулась домой. Леди Таунсенд, благодарю вас за поддержку. Иногда нужна такая малость, чтобы кто-то просто поддержал тебя за руку. Я никогда не забуду вашей доброты, девушки. Спасибо, спасибо, спасибо. Мы с Ханной переглянулись. Увы, вставить хоть слово в этот поток благодарности было невозможно. Да, сегодня Аннетта прошла дальше, но вряд ли она дойдет до финала, куда больше шансов было как раз у Ханны. Да, она несколько заносчива, идет к своей цели, не сворачивая, но она может быть великодушной, помогать слабым. Думаю, как раз из нее может получиться отличная королева. Понятное дело, озвучивать свои мысли я не стала. Просто шикнула на болтушку, после чего мы с леди Барнет получили возможность ответить, что поступили бы так для любой участницы. Пожелали удачи и попросту сбежали. Результаты я ожидала с волнением, но без паники. А вот другие девушки заметно нервничали. Ну да, они-то сюда пришли, чтобы понравиться принцу. Очень надеюсь, что на свидание меня позовут последний потому что, ну, не хочу я выходить замуж за мужчину, который старше меня лет на десять. Да и типаж не мой ни разу. Понимаю, что он должен быть образованным, все-таки будущий король, но не нравится он мне в качестве жениха. И что хотите, то со мной и делайте. Лидия Олесия, в комнату вошла Мари. Вам письмо от лорда Таунсенд и приглашение на сегодняшний вечер. Приглашение? Надеюсь, это не то, о чем я подумала сначала да леди горничная протянула мне под нос на котором лежал запечатанный конверт и украшенная королевским гербом сложенная пополам открытка с крупной надписью приглашение меня приглашали отужинать с его высочеством антуаном в саду этим вечером мари могу я не пойти пробежав глазами по строчкам почти умоляюще спросила я словно разрешение служанки сильнее приказов его высочества очень сомневаюсь вздохнула та. «Давайте я помогу вам выбрать платье. Но я даже не знаю, прошла ли я очередное испытание, последняя попытка избежать этого ужина. Прошли, леди!» Мари потопила взгляд. «Это очевидно, раз вы получили приглашение. Я поспешила прояснить этот вопрос, и мне сообщили, что по просьбе его высочества вас проверили первый. Поэтому вы и получили приглашение. Лучше бы он леди Сабрину пригласил». Вздохнула я, после чего принялась выбирать платье. Пусть я не хочу идти на это свидание, пусть я вообще не хочу общаться с принцем, выглядеть я должна подобающе. Более того, надо постараться сделать так, чтобы мой наряд не слишком диссонировал с костюмом принца, будь он ладен. Думаю, это подойдет. Мари вытащила из шкафа светло-голубое платье с кружевной отделкой. Рука в три четверти, в меру закрытый вырез. Не очень плотная, но и не тонкая ткань. То, что нужно для вечерней трапезы на природе. Мне оставалось только согласиться и отдаться в руки горничной. Когда время подошло, я с удивлением рассматривала в зеркале девушку с уложенными в аккуратную прическу волосами, в красивом платье, серые туфельки на невысоком каблучке, чтобы было удобно ходить по садовым дорожкам, минимум косметики и украшений. Первое я стараюсь не использовать часто второго попросту нет. Кто-то может подумать, что я собиралась на деловую встречу, например, с одним из чиновников, видение которого находилось наше поместье. Я же просто не видела смысла разряжаться словно на бал. Танцев не планируется, из гостей только я. Если его высочеству Антуану что-то не понравится, буду только рада. Стук в дверь сообщил, что пришел слуга, который должен отвести меня к месту свидания. Я взяла веер. Поправила маленькую поясную сумочку, необходимый аксессуар любой уважающей себя девушке. Убедилась, что носовой платок, зеркальце и бальзам для губ на месте после вышла из комнаты. Мари последовала за мной, заперла дверь и отдала ключ мне. Его я спрятала в кармашек на поясе. — Я готова, — обратилась к слуге. — Прошу, леди, следуйте за мной, — выдохнув последовала за своим провожатым, надеясь, что у принца изменились планы, и ужинать я буду в обществе остальных конкурсанток.